Глядя, как она закуривает сигарету, он пытался вспомнить, на чем прервался их разговор, и, наконец, вспомнил. При свете спички ее лицо показалось добрым и нежным, без малейшей тени обычной суровости. «Забываю, и довольно часто», — ответил он. «Простите, но я вам не верю», — заявила она после продолжительного молчания. Было бы удивительно, если бы вы поверили. Но в мире сейчас много мест, где к чёрному цвету кожи относятся совсем иначе, нежели здесь. Эта тенденция, видимо, до вас ещё не дошла. Если бы вы покинули Европу пятью годами позже, то увидели бы, как всё изменилось. В этом вопросе вы движетесь не вперёд, а назад. Вот почему вы мерите весь мир своими устаревшими мерками. В ответ он услышал... Резкий, неприятный, гортанный звук. смех, выражавший недоверие к его словам. Он ждал, пока она что-нибудь скажет, но она молчала, и он продолжал. Это действительно так. Не очень далеко отсюда, в районах так называемой Белой Африки, положение изменилось настолько существенно, что черный цвет кожи не является больше тяжким временем. И если, например, в соленде Танганьике, Кении или Северной Родезии какой-нибудь цвет и считается временем, так это белый цвет. В такой же степени это касается и индийцев, спокойно добавила она. Да, и индийцев, согласился он. На западном побережье критерии совершенно иные. В Западной Африке и Египте цвет кожи не имеет никакого значения. На него просто не обращают внимания. Там существуют качественно иные проблемы. Я прожил достаточно долго в этих странах и знаю. Даже индийцы не испытывают там никаких неудобств. Но ведь я жительница Южной Африки. Допустим, что все сказанное вами правда. Вряд ли это поможет мне... В моем положении она будто впервые заметила его доброту. Однако поборола в себе желание смягчиться и быть дружелюбной, более того, желание быть нежной. Потом она все-таки не выдержала, откинулась на спинку стула и позволила себе расслабиться. Я думаю, сказал он, что вы неверно расставляете акценты. Ведь не то важно, что человек рождается или умирает, а то, что живет. Жить, быть человеком, гораздо важнее, чем быть просто индийцем, черным, белым или южноафриканцем. Но вы не станете отрицать, — поспешила вставить она, — что бытие, жизнь, немыслимые вне времени и пространства. Вы здесь со мной, потому что вас здесь нет. Ваше пребывание в стране не зарегистрировано властями. И все же вы пленник. Знаете, вот сейчас, в с вами, я испытываю такое спокойствие, такую умиротворенность, каких не испытывала с самого детства. И мне кажется, это благодаря вашему присутствию и благодаря вашим идеалам. Это идеалы, которые возвышают сердце. Но вы, как и я, прекрасно знаете, что стоит только выйти из этого сада, как ваши прекрасные идеалы потеряют всякий смысл. Мы еще не перестали быть варварами. Вы рисковали жизнью, чтобы доставить в эту страну деньги для подполья. Разве вы забыли о сотнях политзаключенных, о том, что во многих семьях отец и мать в тюрьме, и некому присмотреть за детьми, накормить и одеть их, заплатить за жилье? Забыли, как людей приговаривают к домашнему аресту, дабы государству не нужно было обременять себя заботами, связанными с их содержанием в тюрьме? А какова участь бедных детей, когда оба кормильца оказываются под домашним арестом? Ну, говорите, говорите. Я вижу, дело скоро дойдет до политических лозунгов. Я же хотел сказать только одно, что все ваши декларации, мое пребывание здесь преследуют одну лишь цель. Создать такую Южную Африку, где мы могли бы спокойно жить, расти и чувствовать себя людьми. Мы все. Во имя этого мы и идем на такой риск. «Да», — грустно заметила она, — «именно так должно быть. Но в действительности все обстоит иначе. Когда сидишь в этом саду, все кажется возможным. Однако я знаю, что это иллюзии, навеянные вами. Мы находимся в состоянии войны, мой друг. И когда тобою хотя бы на мгновение владевает иллюзия мира, это уже прекрасно. Но оставаться долго во власти иллюзий — «Рискованно. После нынешнего вечера я, конечно, стану более уязвимой, а это плохо и для меня, и для моих близких». «Вы имеете в виду свое отношение к черным?» «Да. Знаете, мы ведь тоже не очень верим в цивилизованность черных. Это даже не предрассудок, скорее... Нет, наверное, все же предрассудок. Мне лично теперь будет легче». я этого боюсь когда я жила в индии меня ужасало откровенное предубеждение против обучающихся там африканских студентов а сейчас помолчим немного прошу вас ты оказывается бываешь милой когда даешь волю своим слабостям подумал он а вслух сказал при любой неуверенности и опасениях даже при угрозе поражения главное Продолжать борьбу. А чтобы оставаться при всех обстоятельствах человеком, необходимо научиться критическому отношению к себе самому. Быть человеком. Это вы считаете самым важным? Быть или вновь стать человеком и культивировать в себе это свойство. Для меня это единственное оправдание. С вами я чувствую себя старой, циничной, жестокой. Иронии не получилось, и он уловил в ее словах какую-то странную, умиротворенную горечь. Вы рассуждаете, словно ребенок, живущий в мире фантазий, которому и вдомек, что его подстерегают опасность и зло. Мы же должны помнить о реальной действительности. «Достаточно очутиться за этими стенами, и вы сразу же со злом. Если реально существует только зло, какой же смысл бороться?» «Мы, кажется, повторяемся», — проговорила она устало. Наступило молчание. Спокойное, мирное молчание, когда все ясно, И когда теряется всякое представление о времени и пространстве, и вот когда они сидели погруженные в молчание, пришел сам Минайду. Он пришел с улицы, и его глазам не надо было привыкать к темноте. Слуга провел его в темную гостиную и показал на стеклянную дверь, выходящую в сад. Перед этой дверью Сэмми остановился. Он решил было, что они уснули, но тут же усомнился в этом. Спящие люди редко излучают токи, а сейчас атмосфера была густо насыщена ими, и Сэмми Найду это почувствовал. «Что за черт!» — мысленно выругался он и на цыпочках прошел в заднюю часть дома. В кухне он застал двух худощавых женщин и высокого молодого человека с обильно напомаженными волосами. Не обращая внимания на женщин, сам Минайду подошел к мужчине. Что там происходит, дикий? Ничего. Что значит ничего? Они спустились вниз, поели, потом пошли в сад, вот и все. Я же велел тебя наблюдать и слушать, о чем они будут говорить. А я так и делал. Ну и что же? Да так, какую-то околесицу несли, я толком и не понял. Даже о политике как-то смешно говорили, не так, как мы. Они, кажется, вовсю веселятся. Любовные штучки небрежно бросил Найду. Вопрос поставил Дикей в тупик. Нет, они не брали друг друга за руку, не обнимались и не целовались. Ничего такого не было, и про любовь не говорили, а что-то между ними все же есть. Это я не сразу заметил, потом. А сначала что было? Я же сказал, они спустились вниз, и она накормила его ужином. Держалась она с ним так, как и все мы. Потом они стали спорить. Дикий заметил, как Найду изменился в лице. Не так, как мы спорим, а как белые. Когда я работал в гостинице в Дурбане, Мне приходилось видеть, без оскорблений, без крика, тихо, но сразу ясно, что ссорятся. Ну, вы знаете, как это бывает обычно. Мрачные, с натянутым выражением лица. О чем они спорили? Она рассказывала, как убивали индейцев, знаете. Да. А он стал возражать. Нет, он хотел сказать, что сожалеет, А она не дала ей слова вымолвить. Потом рассказала, как мы к ним относимся. И, наконец, показала свой револьвер. Мне даже послышалось, будто она сказала, что очень хочет его убить, но что не станет этого делать. Он взял, было у нее из рук револьвер, потом отдал. Дальше. Они пошли в сад, и там продолжали вот так же странно ссориться. Сначала говорили об Африке и о цветном барьере, и об индийцах, а потом началась эта чудная тарабавщина. Я да мой народ, вы да ваш народ, потом о смерти, о рождении и почему люди борются. Они так и сыпали английскими словами. Я горжусь, мисс Ди. Она не давала ему спуску. Но этот маленький каф расскажу вам хороший перец. Укоризненный взгляд Найду заставил Дики спохватиться. С униженным видом он принялся оправдываться. «Простите, Сэмми, простите меня!» Нечаянно вырвалось. Потом изобразил заискивающую улыбку. «Держу пари, между собой они все равно называют нас обгорелыми головешками и кули». Но его вид и просительный тон не возымели действия. «Слушай, Дикий, холодно сказал Найду, если я еще раз услышу это слово... Ты снова отправишься на сахарные плантации, понял? Понял, Сэмми, понял. Так, что же было дальше? Ничего. Эта забавная перепалка не прекращалась, и я понял лишь одно. Они разговаривали ласково и нежно, как влюбленные. Потом они замолчали, и с тех пор сидят вот так. И долго они молчат. «По-моему, долго. Может, десять, а может, двадцать минут». Некоторое время Сэмми Минаиду стоял в раздумье. Его круглое черное лицо было спокойно и бесстрастно, большие руки засунуты глубоко в карманы темно-синего саржевого пиджака. Огромный, уверенный в себе, он был подобен утесу. Старший из женщин внимательно посмотрел на него и, и заметила, что его лиловые губы словно припудрены пеплом, а глаза воспалены. Она вспомнила, что уже не раз бывало, когда он вот в таком же виде. Появлялся здесь поздно ночью, и доктор всегда требовал, чтобы прежде всего он поел. «Вы хотите есть, мистер Найду?» Найду, казалось, угадал ее мысли и улыбнулся. «Ты заменила доктора Кисси». «Доктор говорит, что вы очень ценный для нас человек, мистер Найду, поэтому мы должны о вас хорошенько заботиться». «Все люди ценные, Кисси». Кисси, казалось, хотела возразить, но передумала. «Садитесь, мистер Найду, я что-нибудь разогрею для вас». «Попозже», — сказал Найду. Затем его лицо расплылось в доброй благодарной улыбке. «Я скоро вернусь, а ты пока подогрей, хорошо?» Кисси так и засветилась. «Вас будет ждать горячая и вкусная еда, мистер Найду». Так вот какие чувства пробудил он в Ди, думал Найду, уходя из кухни. «Но Ди не из простых доверчивых индийских женщин, чтобы смотреть на него так, как смотрит на меня Кисси. Что же случилось?» Может быть, дикий Наяккар просто дал волю фантазии, но дикий — серьезный и надежный человек. На этот раз Сэм Найду сделал так, чтобы они заметили его приближение. Он кашлянул, постучал по столу, хлопнул стеклянной дверью. И когда подошел к ним, оба тотчас поднялись со своих мест. Царившая здесь ранее атмосфера рассеялась. Но Ди казалась несколько смущенной, будто ее застали за каким-то неподобающим занятием. «Извините, что я так поздно», — сказал Найду, обращаясь к Ди. Затем подошел к Нкосе и протянул ему руку. «Как чувствуете себя?» «Отлично», — пробормотал Нкосе. «Да», — подумал Найду, — «это видно по тебе». Есть какие-нибудь вести от доктора? Он звонил сегодня вечером, сказал Ди. Все в порядке? Да, но нам не удалось поговорить, послышался щелчок. Они подслушивают наши разговоры, пояснил Найду. Это теперь в порядке вещей. Только они еще не знают, что когда подключаются, раздается слабый щелчок. И он снова обратился к Ди. Когда доктор возвращается? Завтра вечером. А как насчет меня, поинтересовался Нкоси, когда я смогу уехать? Вы что-нибудь ему говорили? Осведомился Найду. Нет, ответила Ди. Она взглянула в лицо Нкоси, и Найду стало ясно, что они понимают друг друга без слов. «Пойдемте-ка лучше в дом», — предложил Найду. Ди молча пошла вперед. Глядя, как она идет, припадая на больную ногу, Найду усомнился было в своих предположениях. Африканцы все без исключения, даже такие рафинированные и образованные, как этот парень, питают инстинктивные, глубоко укоренившиеся, традиционные отвращения ко всякого рода физическим недостаткам. В былые времена они убивали коллег, а сейчас, не имея на то прав, просто презирают их. Ди поднялась по лестнице, повернула направо и открыла дверь. Она включила свет, и мужчины вслед за ней вошли в просторную комнату. Все стены, за исключением оконного проема, от пола до потолка были заставлены полками. Небольшая часть книг находилась под стеклом, Остальные были размещены на простых деревянных стеллажах. У окна стоял большой письменный стол красного дерева. Здесь был еще огромный диван, обитый коричневой кожей, и три массивных кресла с такой же обивкой. В этой теплой, уютной комнате, где преобладали коричневые тона, чувствовался легкий запах пыли, который исходит от книг в жарких странах. подставка с множеством различных трубок, едва уловимый запах трубочного табака, столь отличный от аромата сигарет, все свидетельствовало о том, что здесь мужское царство. Найду прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ. «Это любимая комната доктора», — сказал он. «Здесь всегда тихо, так что можно спокойно почитать и подумать». «Подальше от женщин». сухо добавила Ди. Нкоси заметил, как в глазах Найду вспыхнул огонек. Он с нетерпением, хотя и без тревоги, ждал, что ему скажет Найду. Найду обошел вокруг стола и сел в кресло доктора. Ди примостилась на диване, и Нкоси заметил, что она инстинктивно поджала больную ногу. Он выбрал себе кресло поближе к письменному столу, устроился поудобнее и приготовился слушать. Найду положил на стол свои огромные руки и уставился на них. Я очень сожалею, но заключительная часть нашего плана сорвалась. — Из-за Вестхьюзена? — спросил Мкоси. Найду кивнул. Он все рассказал? Нет, он ничего не рассказывал. Но им в руки попал пропуск, который Вестхьюзен должен был передать вам. И они моментально установили, кто он такой. Патрульные знали, что его фамилия Кэтце. Сейчас не только патрульные, вся страна знает, что Кэтце и Вестхьюзен одно и то же лицо. Об этом сообщали по радио, писали в газетах. Все знают, как год назад его объявили цветным. «Бедняга», — сказал Нкоси. «Но я боюсь, что он обо всем расскажет». Найду вскинул голову и в упор посмотрел на Нкоси. «Он ничего не расскажет. Он мертв». Нкоси взглянул на Ди, и понял, что это ей давным-давно известно. Она ответила ему пристальным, холодным взглядом, словно говорившим «Я ведь предупреждала, что за стенами этого дома царит зло». Кто это сделал? Полиция или... А ты догадлив, подумал, найду. Чертовски догадлив. Он мог навести их на ваш след и на след Стэмми, Суровым, спокойным тоном сказала Ди. Таким образом его пришлось. А что было делать? Ответила она вопросом. Так вот, что имел в виду Дикий Наяткар, когда говорил про тарабарщину, подумал Найду. По какому праву мы? Найду не дал ему договорить. по праву, которая диктуется необходимостью, историей, желанием выжить. Мы стояли перед дилеммой. Либо пойти на это, либо принести в жертву себя и наше общее дело. Нкоси решительно тряхнул головой. Я говорю не о восстании, диверсии или революции, сказал он очень спокойно. Речь идет об убийстве одного человека, который к тому же оказал нам услугу. Нравится вам или не нравится, но мы сделали то, что необходимо. Найду закрыл глаза и вытянул губы. Он едва удержался от резких слов, которые так и просились на язык. Найду не сумел скрыть своего раздражения, и именно потому, что он сдерживал себя он и почувствовал его раздражение особенно остро. Я в ответе за то, что произошло. Всю ответственность я беру на себя». Волна гнева поднялась в сердце Нкоси. Так оно и есть. Но что было делать? Настойчиво, с тревогой повторила Ди. Оказывается, для нее важно его мнение, подумал Найду и испугался этой мысли. Он перевел взгляд с Нкоси на Ди, потом снова на Нкоси. Простите, но я не собираюсь сейчас дискутировать по поводу моральной и этической стороны этого дела. Может быть, в другом месте и при иных обстоятельствах, но не здесь и не сейчас. Думать что угодно. В настоящий момент для нас это не имеет никакого значения. И мы не можем позволить себе раздумывать над такими вещами. Нет, нет. Вопреки всякой логике мысленно запротестовала Ди, хотя не могла бы объяснить, почему. «Непосредственно вас касается лишь что, продолжал Найду, — что предназначавшийся для вас пропуск попал к ним. По причинам, известным им одним, они не обнародовали этот факт. Сообщили только, что Вестхьюзен убит Поко. Но фотографию с пропуска размножили». и сотни экземпляров разослали по всем полицейским участкам страны. Они думают, что убил его я. В неопубликованном докладе полиции говорится, что последний раз Вестхьюзена видели на рассвете в понедельник с туземцем, которого, как он заявил полицейскому патрулю, он подобрал на границе протектората. Приказ гласит... Любой ценой изловить туземца и доставить его живым. Однако в газетных сообщениях о смерти Вестхьюзена ничего подобного не говорится. Найду остановился. Ему показалось, будто Нкосе хочет что-то сказать. У него был усталый вид. Потом он заговорил снова. что убил Вестхьюзена, для них вопрос второстепенный. Прежде всего их интересует, чем занимался Вестхьюзен, и они полагают, что туземец, находившийся с ним, поможет это выяснить. Откуда вы все это знаете? Найду казалось, что Нкоси абсолютно спокоен, и только Ди понимала, в каком он напряжении. Лицо Найду странно изменилось. Мой брат, мой старший брат, следователь политического отделения в чине сержанта. Ясно, — сказал он Коси. Найду внезапно взорвался. Ясно, ясно, и черта вам не ясно, мистер. Сэмми, прошу вас, — возмолилась Ди. Ничего, — успокоил он Коси. Ничего, — передразнил Найду, все больше распаляясь. Человек говорит ничего, значит ничего. Человек говорит ясно, значит ему и в самом деле ясно. Он мудрый, он цивилизованный, ему не по нраву убийство, и он все понимает. Так позвольте мне все же сказать вам кое-что, мистер. Может быть, вы черный и родились здесь, но вы ни черта не видите. Честное слово, мне надоело смотреть, как вы разыгрываете такого сердобольного боженьку. Сэмми... На сей раз Ди действительно рассердилась. «Мистер Нкоси наш гость!» «Ваш, а не наш!» — отрубил Сэмми. Затем сделал над собой усилие и виновато покачал головой. «Простите меня, Ди, я не то сказал. Просто обидно, что он никак не хочет понять. А вы устали и проголодались. Поговорить можно и потом». Кисси там что-то разогревает. Он обернулся к НКОСе. Простите. У меня был очень тяжелый день. Убийство не такое простое и веселое дело, каким вы, кажется, его себе представляете. Пожалуйста, не надо больше ничего говорить. Нет смысла затевать новый спор. Послушайте минутку. Перед нами, индийцами, стоит весьма своеобразная проблема. Вы рассказывали ему о подполье, — обратился он к Ди, — об особенностях нашего положения. Нет. Найду опустил голову и закрыл глаза. Глаза.